Итак, Раби Соломон сидел над большим фолиантом. Сквозь запертую дверь кабинета доносились до его слуха отголоски суетливых хлопот его супруги, внучки, прижевалки и двух батрачек, накрывавших стол шабашовой трапезы. Но ни звяк посуды, ни стук ножей и вилок, ни ворчливые возгласы почтенной Сары Не даже грузный топот торопливых шагов босоногих батрачек, шагов, от которых скрипели половицы и дрожала вся мебель в комнате, ничто не могло рассеять сосредоточенного внимания Рабби Соломона. И чем дальше читал он, тем всё больше и больше углублялся в совсем своим внутренним существом смысл читаемой книги. Но вот на улице громко раздался знакомый голос синагального шуль-клепера «Иншуль-Арайн». Но и это не вывело мысль Рабби Соломона из ее напряженной сосредоточенности. Рабби продолжал читать, пока шуль-клепер не подошел вплотную под раскрытое окошко и, по обычаю, трижды стукнув деревянным молотком в ставню, повторил свое условное «Иншу ля Райн» чуть не над самым ухом рабби Соломона. Старик вздрогнул, как бы очнувшись, ласково кивнул головой удалявшемуся Шульклеперу «Слышу, дескать, спасибо». Затем положил между листов фолианта широкую алую ленту, служившую ему закладкой, и прежде чем захлопнуть книгу, Набожно поцеловал прочтённую страницу. Он всё любил делать по старинке, как делалось в былые счастливые времена до 1844 года. Когда в силу гзейрас и молхус, то есть царского указа, русско-польским евреям предстала горькая необходимость обрезать свои святые пейсы, снять меховые шапки, штраймеле и нарядиться в кургузае немецкое платье хотя и пришлось рабби саламону подчиниться этому богопротивному насильству над своей наружностью тем не менее у себя дома а со временем даже и вне дома он по возможности соблюдал старый костюм и старые обычаи таким образом отправляясь в бейсгамедраш на молитву Он продолжал, как и во время Она, надевать поверх кафтана старозаконную деле, длинный плащ с маленьким стоячим воротником и чуть не до самой земли, не спадающими рукавами. Он, впрочем, ухитрялся носить контрабандным образом и некое подобие пейсов. Не в прежнем, конечно, роскошном виде, когда эти пейсы бывало в каждую пятницу забивали щипцами Умащались елеем и не спадали до самого подбородка двумя лоснящимися локонами. Но всё-таки у него и теперь сохранились, так сказать, полупейсы, которые Рабби Соломон, выходя на улицу, зачёсывал с висков за уши, а приходя домой или в синагогу выпускал их из зависочного плена на надлежащее по святому закону подобающее им место. Полицейские чины в прежнее строгое время, благодаря довольно щедрым подачкам украинского гвира, смотрели сквозь пальцы на его косвенные попытки нарушения высочайшего указа, ибо раз пейсы находятся за висками, они уже не пейсы. И вот таким образом рабби Соломон и царскому к Зейрасу не перечил и Моисееву заповедь сохранял. Так было и теперь. Заложив пейсы за уши и накинув на себя деле, он захватил подмышку толстый сидур и степянной походкой направился в ближайший бейц-гамидраш совершить в мужском собрании пятничную минхя. В этом бейц-гамидраше, у него, как у человека богатого и давно уже почтенного титулом марейне, Было раз навсегда откуплено у Кагала самое почётное место первое в первом ряду, место на Мизрахе, то есть на восточной стороне, ибо пришествие Мессии ожидается с востока.